Глава тридцать вторая. Когда ближе к вечеру Лата вернулась домой, госпожа Рупа Мэра не стала подробно расспрашивать дочь, где то была и что видела. Она была слишком расстроена. Арун с Варуном сильно повздорили, и в воздухе до сих пор пахло жареным. Ворун вернулся домой с деньгами. Еще трезвый, но с явным намерением спустить весь куш на выпивку. Арун назвал его безответственным лодырем, велел положить деньги в общий семейный котел и больше никогда не играть на тотализаторе. Он тратит жизнь впустую, не задумываясь о честном труде и самопожертвовании. Варун знал, что Арун тоже побывал на скачках и велел ему засунуть свои советы куда подальше. Арун побагровел и закричал, чтобы брат катился вон — Госпожа Рупа-мэра принялась рыдать и заламывать руки, словом, всячески подливала масло в огонь. Минакша заявила, что не желает жить в этом балагане и пригрозила вернуться в Баликандж. «Хорошо, хоть у Ханифа выходной», — сказала она. парна заревела, и даже я не сумела ее успокоить». Рев опарный всех утихомирил и немного пристыдил. Минакши и Арун отбыли на очередную вечеринку, а ворун спрятался в свою недокомнату и что-то бормотал себе под нос. «Жаль, здесь нет Савиты, посетовала госпожа Рупа-мэра. «Только она знает подход к Аруну. Всем остальным лучше не попадаться ему под горячую руку». «Наоборот, очень хорошо, что ее здесь нет, ма. А вообще я больше волнуюсь за Варуна». Пойду его проведаю. Видимо, совет, который она дала брату в Брахмпуре, не был услышан. Когда она постучала и вошла, Варун лежал на кровати и читал индийскую газет. «Я решил исправиться», — робко пробормотал он. Глаза его бегали из стороны в сторону. «Вот, изучаю правила сдачи экзаменов в ИАС». Они уже в сентябре, а я еще даже не начинал готовиться. А Бхай говорит, что я безответственный. И это правда. Я ужасно безответственный. Трачу жизнь впустую. Папе было бы стыдно за меня. Посмотри на меня, лац. Посмотри, что я за человек такой. Он беспокоился и распалялся все сильнее. «Чертов балбес!» Заключил он с узнаваемым презрением и осуждением в голосе. Именно так говорил его брат. «Никчемный дурак!» Добавил он для верности. «Ты тоже так считаешь?» С надеждой спросил он Лату. «Принести тебе чаю», — предложила она, гадая. Почему брат вдруг стал называть ее «Лац»? Обычно ее называла так — Минакши. «Варун слишком легко поддается чужому влиянию», — с грустью подумала Лата. Тем временем он уныло глядел на параграфы. «Оплата труда, список необходимых документов, порядок и план проведения экзамена, даже даты проведения экзамена для представителей различных каст» «Давай, если тебе кажется, что чай поможет», — наконец ответил он. Пока Лата заваривала чай, Варун успел еще раз отчаяться. Он только что прочел параграф «Устное собеседование». «Кандидата собеседует экзаменационная комиссия, члены которой ознакомлены с его, ее послужным списком». На собеседовании задаются вопросы общего характера с целью определения пригодности кандидата к службе. При вынесении оценки комиссия обращает особое внимание на уровень интеллекта кандидата. Его, ее внимательность, активность, коммуникабельность, силу характера и потенциальные лидерские качества? Нет! «Ты только прочитай!» — воскликнул Ворун. «Вот, читай!» Лата взяла газету и с интересом принялась читать. «У меня нет шансов!» — продолжал Ворун. «Я полное ничтожество! Совершенно не умею производить на людей хорошее впечатление!» «Да ладно бы хорошее! Никакое не умею производить, а собеседование дает аж 400 баллов!» «Нет!» «Лучше сразу смириться, я не гожусь в чиновники. Им нужны люди с лидерскими качествами, а не чертовы балбесы, как я!» «Ну-ка, выпей чаю, Варунпхай, сказала Лата. Тот взял у нее чашку. В его глазах стояли слезы. «На что я вообще гожусь?» — спросил он. Преподавать не могу. Управляющее агентство мне и подавно путь заказан, а в индийские фирмы берут только родственников и знакомых». «Открыть собственный бизнес мне не под силу, кишка тонка. Да и где взять на это денег?» Арун без конца на меня орет. «Я даже начал читать Карнеги, как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», — признался он. «Хочу заняться развитием личности». «Помогает?» — спросил аллата «Не знаю. Не мне судить». «Варун, Пхай, почему ты меня не послушал?» «Помнишь, что я тебе говорила в зоопарке?» «Я послушал! Видишь, я не сижу дома, гуляю с друзьями, и вот к чему это привело!» Оба притихли и стали молча пить чай. Тут Лата, проглядев газет, вдруг выпрямилась и возмущенно воскликнула «Смотри-ка! Замужние женщины не могут работать в индийской административной службе, и в индийской полицейской службе. В случае, если сотрудница вышеуказанных служб выйдет замуж после устройства на работу, после заключения брака она обязана незамедлительно подать в отставку. М -м -м -м", промычал Варун, не вполне понимая, что так задело его сестру. Джейсон раньше служил в полиции. И Варун считал, что женщинам замужним или нет ни места на такой опасной и трудной работе. «Дальше хуже», — продолжала Лата. «Должности в индийской дипломатической службе могут занимать только незамужние женщины либо вдовы без обременения?» Такого кандидата принимают на службу при условии, что в случае заключения брака, а также повторного заключения брака, она незамедлительно подаст в отставку. — Без обременения? — переспросил Варун. — Имеются в виду дети, я так понимаю. Значит, вдовец с детьми способен уделять время семье и работе, а вдова нет? — Ой, прости, я у тебя газету забрала. — Нет, нет, читай. Я вдруг вспомнил, что мне пора. — Я обещал. — Кому обещал? Саджиду и Джейсону? — Не совсем, — уклончиво ответил Варун. — Но ведь обещания надо выполнять. Он тихо посмеялся, цитируя одно из любимых маминых изречений. — И Я им скажу, что больше не могу с ними видеться. Готовлюсь к экзаменам. — Можешь заболтать маму? — Пока ты незаметно сбежишь. — Умоляю, Ла. Ну что я ей скажу? Она непременно спросит, куда я собрался Скажешь правду, что идешь пить шамшу? Сегодня у нас меню не шамшу, ответил повеселевший варун После его ухода Лата ушла к себе в комнату, прихватив газет Кабир сказал, что после университета Намерен сдавать экзамен для устройства в индийскую дипломатическую службу. Вот уж кто точно не завалится на собеседовании, — подумала она. Лидерские качества, активность — всего этого у него в избытке. Члены комиссии придут в восторг. Она представила его внимательный взгляд, открытую улыбку — и готовность, какой он признавал свою неосведомленность в чем-либо. Лата просмотрела правила проведения экзамена и попыталась угадать, какие предметы и темы он выберет. Однако, к примеру, звучало так. Мировая история 1789-1939 годы. И вновь Лата стала гадать, не надо ли ей ответить Кабиру. рассеяно просматривая список предметов, она вдруг заинтересовалась одним пунктом. Поначалу он ее озадачил, потом насмешил и в итоге немного помог восстановить душевное равновесие. Философия. В раздел входят следующие темы. Этика. Восточная и западная. Моральные нормы и их применение. Нравственные проблемы. развитие общества и государства, теории наказания, а также история западной философии с упором на вопросы о пространстве, времени, причинно-следственных связях, эволюции, природе и значении Бога. «Легкотня!» — сказала себе она, и решила все-таки поболтать с мамой, которая сидела в гостиной одна-одинешенька, В голове у Латы царила странная легкость и неразбериха.